Сонет 89 девятый Скажи, за что меня покинула, родная? И оправдать себя сумею я, клянусь. Скажи мне, что я хром. И я смолчу, смирюсь, На доводы твои ничем не возражая. Настолько, друг. Тебе меня не пристыдить, Чтоб оправдать свою жестокую измену? Я сам устрою все, смягчая перемену, И, став чужим, к тебе не стану уж ходить. Да и встречать тебя в прогулках уж не буду, Не буду имя я твое произносить, Чтоб этим как-нибудь тебе не повредить. А там моя любви взаимной позабуду. Я на себя восстать из-за тебя готов за тем, что не могу любить твоих врагов.